Глава двадцать Лич, уникум, корень смерти и старый знакомый на пути Просто чудесно! Лич был метра по три ростом, множество наростов по всему телу из костей сгнившей плоти. Виднелись даже куски тех самых различных тварей пятна. Видимо, этот гнилой ублюдок пытается себя совершенствовать. А вот от церкви далеко не отходит. Я даже сейчас чувствую потоки силы смерти оттуда. Голову даю на отсечение, что его филактерия именно там. Скорее всего, охраняет свой сосуд, поэтому не вступает в битву сам, лишь использует свою рать. Хитрая суча кровь. Причем эта полугнилая тварь не особо отличается от тех груд костей, что вечно скитаются по древнему полю битвы в Мировине. Абсолютно Хотя нет, разница все-таки есть В селе Это слабенький лич Но вот корень смерти, питающий его, уже сформировался Хотя это не удивительно, Похоже, все благодаря этому огромному кладбищу И неисчерпаемой силе смерти самого пятна Ведь, как сказал Тулаев, гибнет здесь народ повсеместно Даже сейчас А битва шла более чем ожесточенная И из группы семи человек в живых осталось всего трое Одного нерадивого одаренного прямо в этот самый момент разорвали на части несколько мелких василисков, а пара бесов и жирный вурдалак стали дожирать его тело. До нас доносились только крики душещипательные вопли. «Идиоты — эта группа изгоев! Зачем вообще в схватку полезли? Да еще и на кладбище, где сила смерти неисчерпаема! И как только вляпались во всю эту ситуацию? Непонятно, или понаделись на свою силу?» Нет, вероятнее всего, они недавно здесь. Молодняк, значит, тут и подохнут. Сами виноваты. Видать, на внешнем секторе при помощи магии выкашивали всякий сброд, хотя я сомневаюсь, что они вообще там блуждали. Могли рвануть сразу сюда. Вот только мертвые это не живые. Они боли не чувствуют, хотя они вообще ничего не чувствуют. Да и средний сектор — это не внешний. Вот только мне надо самому как-то добыть корень смерти из этой груды костей. и выжить максимум из всей ситуации их жизней. Но для начала необходимо будет добраться до филактерия. Далее все будет проще простого». «Зиантара, так чего делать-то будем?» — прошептал тихо Иван. «Мы ведь даже не знаем, где его филактерий». «Валить надо!» — или слышно процедил Ярослав, во всем глаза наблюдая за бойней. «Там не меньше пары сотен мертвых тварей. Этим недолго осталось, несколько минут». «Не удивлюсь, если это молодая группа изгоев», — донесся до меня шепот Соловьева. «Опытные так необдуманно не лезут в схватку. Небось считали, что одарённые помогут им в бою и прогадали. Вот только тут это тебе не там». «Молодец, Вадим, мыслит здраво, прямо как я, но вот уходить пока нельзя». «Не переживай, Ванюша, моё чутьё догадывается, где филоктений», — успехнулся я, и, вытащив руку из тёмной листвы, указал в сторону полуразрушенной церквушки он внутри а при помощи этих идиотов смертников мы сможем не только прикончить лича, но и успешно свалить необходимо будет лишь прихватить доказательство гибели этой гнилой твари его черепушки или разрушенного филактерия будет более чем достаточно ну и я для себя прихвачу кое что попутно погоди погоди командир ты хочешь схлестнуться со всей этой ордой и этой тварью Неверяще просил Леони: «Они ведь нас прикончат!» «Не ной!» осёк того мгновенно Вадим, хотя решимости в его голосе не сказать, что было много. «Зиантар, ты уверен?» «Знаете, что вам не поведает ни один из изгоев?» улыбнулся я, глядя на окопавшихся в опавшилистве ветеранов. «И что же?» с интересом вопросил Иван. «Тайные слабые места этих тварей. Они ведь не будут задарма разбрасываться такими знаниями. сознался я им с кривой ухмылкой. Да и слабое место личия — это его орда. После уничтожения Филактерия сила смерти в округе становится бесконтрольной, и они на некоторое время впадают в неистовство и нападают друг на друга. У нас будет время не только добить ослабленную тварь, но еще и собрать доказательства его смерти и успешно свалить. А эти смертники нам помогут его отвлечь. Необходимо только подобрать нужный момент, и, надеюсь, он настанет. Если все удачно сложится, то вам даже не придется вступать в битву. Я сам всем займусь. Откуда ты тогда это знаешь? Задал логичный вопрос наш бестиарий на ножках. Спасибо, Хенги, соврал я, не моргнув им глазом. Не у одних мужчин развязывается язык после секса. Вон прости меня, ты, конечно, в постели еще тот огонек, и в целом просто чудо, но так и нужно для дела, без обид. «Зиантар, как тебя только земля носит с такими шарами? Давно должен был пробить земную кору», — размеялся тихо Леоний, шурша листвой. «Но я тоже так хочу». «Уверен, что справишься», — поинтересовался у меня Вадим, не обращая внимания на Кострова и его тихий смех. «Ты не думай, мы не бздим. У нас команда, а ты командир. И в пятне мы все делаем вместе». Все в порядке», — подмигнул я приободрившимся ветерану. Ведь коротенькая речь Вадима подействовала на всех них. Если понадобится ваша помощь, я об этом скажу. Но если все сложится идеально, справлюсь сам. Нам нужно будет лишь очень быстро свалить отсюда. Нет надобности рисковать всем. Так что глядите в оба». Почти сразу после моих слов четверка парней согласно кивнула. Шуршание листвы под шипастым кустарником прекратилось, и пять пар глаз устремили свои взоры на происходящего окраин погоста. Битва там была в самом разгаре, но такими темпами через пару минут, а то и меньше, все подойдет к своему закату. Ведь несколько мгновений назад парочка поднятых волколаков разорвали на части еще одного воителя, и по итогу от всей группы осталось всего двое. Молодой парень-духовник со вторым спектром силы и светловолосая дамочка лет 30 и 35, причем не ниже ранга ротай. Я лишь искоса наблюдал за бойней, потому как более меня интересовал сам лич. Но эта груда проклятых костей так и не сдвинулась с места, и за всем происходящим наблюдала своими глазищами-угольками из темного проема церкви. «Трепещи, Ракуима! Если так все и продолжится, то плакали мои шансы получить корень смерти. Вы или куски дерьма, мать вашу! Сделайте хоть что-то стоящее перед своей жалкой кончиной, чтобы выманить этого ублюдка из церкви!» А далее произошло сразу несколько событий. которые даже меня повергли в небольшой ступор. А первым это заметил Михайлюк. «Пресвятая Матерь Божья!» Обалдело и чуть хрипло прошипел Ярик, отчего листва зашуршала громче прежнего, и тот сразу же болезненно ойкнул, потому как получил увесистую плюху от Соловьева. «Глядите, он ведь уникум! Я их в вживую даже не видел ни разу!» «Твою мать! Реально уникум! прошептал изумленно Костров, приподнимая голову выше. «Это по-любому кто-то из боярского рода». «Уникум!» Мгновенно оторвав взгляд отличия, я, удивленно и с интересом, выпучил глаза на того самого молодого парня. В момент, когда один из Василисков вцепился в Петру Дамочки-воительницы, отчего та заорала от боли, словно резаная. Стоит упомянуть, что эти чудовища ещё ядовитые. Парень из истошно и яростно зарычал подобно ей. Вот только не от боли, а от злобы. В следующий миг из его тела хлынула волна морозного воздуха, и ближайшие к нему порождения пятна превратились в ледяные статуи. Иметув еще парочку льдистых сосулик, в поступающих твари, тот рянулся на помощь подруге. Но несмотря ни на что, мертвые полчища так и продолжали наступать. А уникум их теперь истреблял не только клинком, но и магией. Вот только бросалось в глаза, что он еще совсем неопытен, будто пробудился совсем недавно. Бездна услышала мои молитвы, он не только уникум, так еще и литой одаренный. Мать водница, а отец ветряк, либо же наоборот, вот и получился он ледяной маг. Стихи отца или матери пользоваться такие не умеют, лишь новообразованный, а также подобно передаются в редких случаях по наследству. Важная шишка похожа. Леня прав, он из влиятельного рода, вот только один хрен сдохнет, если ему кто-то не поможет. Радостно осклабился я. Наконец-то в этот самый момент лича проняло, а его полукостлявая и полугнилая туша с необычайной резвостью выскочила из церкви. «Соген сын!» Почуял силу и не удивлюсь, если захотел прирастить юнца к своей груди костей. И это, слава бездне, оказался тот самый единственный шанс для меня. «Будьте готовы уходить там всевозможной скорости!» скомандовал я с радостной улыбкой ветеранам. Проползая дальше, оказавшись прямо за терниями кустарника и перекатившись через себя, выпрямился во весь рост. «Сейчас здесь будет жарко. Поверьте, такого вы еще не видели. Показываю только один раз. Запоминайте, парни, как нужно сражаться с личами». До входа в разрушенную церквушку было метров восемьсот, и когда уника Ильича разделяла третье расстояние, воображаемая рука коснулась алой субстанции в многогранной сфере. По жилому телу за доли секунды растеклась знакомая сила, и на всевозможной стремительной скорости я помчался в нужном направлении, ювелирно минуя замешкавшиеся твари, в частности оживших скелетов, а также перепрыгивая через множественные разрытые могилы, потрескавшиеся памятники и почти полностью разрушенные надгробия. Но даже сейчас, во время бега, я неустанно следил за передвижениями лича и уникума, которые вдох назад начали свою схватку. Лёд одарённо устолкнулся с силой смерти ожившего мертвеца. В один из таких моментов я каким-то образом успел встретиться взглядом с тем самым молодым парнем. Как оказалось, он был где-то моего возраста, может, немного старше, и даже заметил вспыхнувший надеждой взор, направленный в мою сторону и залитое потом лицо. Но скверным было иное. Меня заметил не только уникум, но и груда проклятых костей. — Извини, парень, сегодня не твой день! Это пятно, и тут каждый сам за себя, усмехнулся невольно я. И, отвернувшись от схватки, я на всем ходу влетел в церковь, лишь по неаккуратности снеся своим плечом пару деревянных брусков, отчего тело тотчас покатилось кубарем по гнилым доскам, и остановилось только когда спиной со всего маху я приложился в бревенчатую стену, а сверху на голову почти сразу посыпалась противная труха, гнилые доски и перекрытие самой крыши. Безна, чтоб меня жеребец Тавтонский легнул!» Простонал я сквозь зубы, как можно быстрее выбираясь из кучи сгнившего дерьма. «Перестарался с духом!» Борьба с разрухой длилась несколько секунд, и когда мне наконец-то удалось это сделать, среди кромешного мрака я попытался найти этот треклятый филактерий. Прикрыв надоли вдохом глаза, окунулся в медитативное рианорское состояние, и, почуяв потоки силы смерти секунду спустя, Лицо мое исказила широкая улыбка. А раскрытые глаза уставились на небольшое возвышение. Точнее, гораздо ниже филактерий был где-то под половицей. Соча, кровь, какой хитрец! Думал спрятать его от меня негодник! рассмеялся весело я, одним прыжком оказавшись рядом с нужным местом, и без раздумий рукой пробил часть гнилого пола. Крепко ухватив нужную вещь, потянул ту на себя. Кадила, значит, в прошлом ты был священником этого места. Что ж, не мудрено, как тебя все-таки жизнь пить не помотала. Гаготнул весело я радуясь своему успеху. Теперь осталось дело за малым. К тому же абсолютно темная кадила и сочащаяся из него черно-зеленая дымка пыталась сопротивляться моей силе духа. Не нравится, да? А вот шишки. Но не успел я договорить, как пришлось резко оборачиваться, потому как в зеве дверей. Маячила высоченно возвышающаяся фигура лича. В костлявых лапищах тут удерживал тело уникума и той самой дамочки, которой, похоже, осталось совсем недолго жить. За спиной порождения пятна уже собиралось его мертвое воинство. Вот только своими глазами-угольками эта тварь смотрела не на кадила, а на меня и мою руку, и от этого осознания улыбка на лице стала еще шире. «Эй, груда гнилых костей!» Рявкнулся улыбкой я, глядя тому точно в глазницы черепа. За свою жизнь Реонорца я видел ищание гораздо страшнее. «Это случайно не твое?» В следующий миг, хотя, может, мне просто показалось, тот словно качнул головой и протянул свои несколько гнилых и костлявых рук с еще живыми телами изгоев в мою сторону и даже немного отошел в сторону от проема. Надо же, зачатки разума у него еще имеются. Это тварь чует страх из-за потери филактерия. Знает, что может погибнуть и ослабнуть. «Предлагаешь мне этих двоих и путь на свободу?» — Ухмыльнулся я, прекрасно понимая, к чему он клонит. И ответом мне был очередной короткий кивок барахтающегося черепа. Вот только дальнейший план сам по себе пришел в мою голову. «Эх, а ты умеешь уговаривать, мой кослевый друг. Обмен так обмен, договорились». Теперь пришла моя очередь кивать. «Тогда я передаю тебе твою дрянь. «А ты мне этих двоих!» И медленно шагая вперед, я почти вплотную приблизился к лечу, в нос ударил едкий запах гнили и затхлости. Но когда тот уже потянулся к филактерию своей костлявой лапой, на которой красовались несколько облезлых пальцев, я с широкой улыбкой и со всей доступной мощью пальцев сжал кадила. Рука вспыхнула яркой алой силой духа, под моим напором тот треснула и через долю секунды скукожилась, высвобождая просто запредельную силу смерти. которая черно зелёной вспышкой устремилась в небо, пробивая остатки крыши церкви. Глаза угольки чудовища вспыхнули еще ярче, но почти сразу начали гаснуть, а после меня оглушил свирепый хриплый рёв лича, что разнесся по всей округе на многие километры от этого места. Вот только я прекрасно понимал, что это не более чем бахвальство. «Прости, дружище, у меня другие планы», — с уроченной улыбкой отозвался я. И левой рукой при помощи силы духа пробил кослевую грудину и остатки темных одежд ослабленного чудовища, который тотчас распластался прямо у меня под ногами. Мгновение погодя взгляд его потух окончательно. И я наконец мог извлечь из его тела корень смерти — переплетение сухих темных корешков. Те внутри себя хранили небольшой осколок гранулы черно-зеленого цвета, а внутри моего тела бесконтрольный эфир, словно послушный пес, помахивая хвостом. был готов взорваться волной эйфории. «Иди к папочке Зиантару, слава бездне! Начало положено!» Усмехнулся довольно я, забрасывая корень в небольшой полиэтиленовый пакет на защелку и как можно глубже прячь его внутри защитной экипировки, а остатки кадилов всунул в карман разгрузки. Для доказательства этого более чем достаточно. «Теперь пора валить, пока все это кода не очухалось!» Сама жарда в это самое время после гибели Лича медленно и верно начала бесноваться и нападать друг на друга. Воображаемая рука, что была готова коснуться многогранной сферы в любой момент, вдруг резко остановилась, потому как в этот самый момент кто-то коснулся моей голени. Опустив взгляд вниз, я увидел еще живого уникума-изгоя, который с ног до головы был залит грязью своей кровью и частично гнилосной плотью порождения пятна. помоги прохрипело вдруг он открыв единственный не запывший кровью глаз прости дружище это пятно пожал плечами я ногой отбросив руку уникума но тот почти сразу вцепился за нее повторно возьми хотя бы ее утробно и сквозь кашель надрывался тот пожал и она и ты не жильцы «Твоя дамочка протянет хорошо, если пару тройку часов. Я твой Василиска действует медленно, но убивает наповало». Вынес я свой вердикт, взглянув на тело стонущей женщины. «Да и двоих я не вытащу». «Пожалуйста!» На глазах у парня вдруг показались ручейки слез. «Она не виновата. Это я, дурак, приказал ей...» Она просто регаться. Я уже сделал было шаг, а после второй, но почти так же резко остановился, ведь слух зацепился за его последнее слово, и я более заинтересованно взглянул на израненную девицу. Регаться, значит, прямо как моя Рита, да. И медленно с сомнением повернул голову в проем, за которым твари начали бесноваться еще сильнее. А после невольно и раздраженно простонала. «Ах, задерите меня насмерть все феи Зеленвальда и мертвецы вечного поля битвы! Бездна, что ж я такое тварю? Когда я успел стать сорадным спасителем? Я жестокий женец бездны, беспощадный линчеватель мировена. Какого причин я спасаю этих пришибленных? Я ведь не идиот, сука!» «Твою мать!» — ргнулся о себе поднос, забрасывая тело уникума на плечо. девушку подхватывая на руки. Держись, не будет держаться сама, оставлю тут к чертовой бабушке, прошипела с угрозой парню, которым мгновенно ухватился за мои плечо и шею. Спасибо, <armed abdomen> прошептал хрипло он. На здоровье твою мать! Какие же вы, сука, тяжелые! Воображаемая рука коснулась многогранной сферы, и резким рывком я покинул пределы церквушки, огибая массовое скопление монстров. Вот только из-за моего груза не получалось сделать это быстро, поэтому и происходило не так ловко. В итоге за мной сразу погнались несколько порождений пятна, а за ними еще с десяток. Но уже через минуту я был на той самой опушке леса, где меня уже ожидали парни. «Ну ты... ну ты... ну ты дал, командир! Я чуть ёжика не родил, а этих ты нахрена притащил? Пусть бы умерли, сами виноваты!» Сияющей улыбкой запинаясь, с жаром выдал Лёни. Но почти сразу она померкла, когда тот еще запереметил вереницу чудовищ, что тащились в нашу сторону. «Чтоб меня, черти, драли! Валить надо!» «Все разговоры потом!» — рявкнул я, прервав похвалу и лесть ветеранов, которые еще не успели покинуть их рты. «Вадим, девушка твоя! Ваня, держи этого улуха. Я буду прокладывать маршрут, чтобы нас не заметили! Мы должны оторваться от этих!» Те подчинились, сразу же переняв из моих рук тяжкий груз. «А теперь валим, а то если до ночи не выберемся, нам всем будет крышка!» Ветераны кивнули мгновенно и рванули вперед. Наш путь отныне пролингал назад. Надеюсь, приключения и злоключения на сегодня закончились. Как ни странно, но из среднего сектора, благодаря Рианорскому чутью мы, слава бездне, выбрались без каких-либо приключений и также спокойно миновали темно-непроницаемый лес. а оторвались от наших преследователей как раз на границе между секторами. Вот только дальше случилось то, чего я никак не мог ожидать. Когда стены Листана уже виднелись в извечных сумерках пятна, и мы уже были на границе пустошей болотистой местности, мой слух зацепился за голоса и множество шагов слева. И каково было мое удивление, что, завидев или почувствовав наш отряд, те живо направились в нашу сторону. Но изумление было мое еще больше, когда эта кучка шелудивых псов взяла и преградила нам путь, и внимательными глазами те стали созерцать именно мою фигуру. «Массиане?» А затем из глубины их страны команды, которая даже не походила на группу изгоев, до меня донесся знакомый злорадный голос, который я вспомнил практически сразу. «Здоров, Лазарев, не ждал? И тебе привет, славей!» Гнусавый зрюк изрядно сунувшийся Женгалев. И тебя не хворать, падла. Честно надеялся, что ты забился в какую-нибудь яму и там сдох! хмыкнул едко Вадим, также узнав Стаса, и удобнее перехватывая у никому на плече, который совсем недавно притих. Но и он, и девушка еще были живы, странно даже, думал умрут быстрее. Да и парни все были жутко истощены и передвигались из последних сил. Наша выносливость была на исходе, и у меня в том числе. ведь субстанции в теле плескалась на самом дне многогранной сферы а, -а, -а, -а, -а, -а! с улыбкой протянул я насмешливо глядя тому в глаза сбрасывая себя рюкзаки ребят и разминая затекшую шею а я все думал когда же ты никчемная падаль появишься опять смотрю и дружков привел да «Нет, по-видимому, переключения и злоключения на сегодня еще не закончились».